Не паникуем понапрасну. Все люди, в большей или меньшей степени, подвержены паническим настроениям. В экстремальных ситуациях многие теряют контроль над собой, лишаются возможности трезво оценить обстановку. Возникающие при этом психологические стрессы парализуют волю, угнетают нервную систему, отрицательно сказываются на здоровье. Таков же механизм всех этих явлений? В основе панических действий, приводящих к неврозу, всегда лежит элемент внушаемости, то есть способность человека воспринимать определенную информацию как абсолютно достоверную и истинную, без всяких сомнений и трезвого логического анализа. Внушаемость – свойство чисто человеческое. Оно проявляется в наших представлениях, эмоциях, ощущениях, действиях и обычно сопровождается безинициативностью, пассивностью или некритичностью. Но зачатки его можно наблюдать и у животных. К примеру, стайка рыб, вдруг чего-то испугавшись, вся разом уходит на глубину. Или стоит закричать одной птице в стае, как все другие ее подхватывают. В основе такого поведения лежит рефлекс повторять движение вожака или друг друга. Это способствует выживаемости вида, испуг и реакции на него передаются всем мгновенно, что повышает вероятность спасения. Примером очень сильной коллективной внушаемости является паника, охватывающая огромные массы людей. Это хорошо описал Виктор Гюго в романе «Отверженное», когда «разбегающаяся во все стороны армия ломала», Крушило все на своем пути, не было ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, царил один невообразимый ужас. Комментируя этот пример, известные психологи отмечают, что у находящихся в толпе людей обычно пропадает ощущение самостоятельности, пробуждается рефлекс подражания. Возникает своеобразное взаимное заряжение, в результате создается общий эмоциональный фон. И тогда достаточно появиться искре, чтобы вспыхнул все сметающий пожар. Эмоциональные состояния передаются мимикой, движениями, выражением глаз, ритмом дыхания и так далее и воспринимаются часто на так называемом субсенсорном уровне, когда впечатление не достигает уровня сознания. Например, мы порой не можем объяснить, как определили, что вошедший человек взволнован, встревожен, испуган. У некоторых людей это проявляется чрезмерной неподвижности лица, у других – в приспущенности век, застывшем взгляде и тому подобное. В науке накоплено уже достаточно фактов неосознанного влияния и восприятия посланий языка тела, интонаций голоса, мимики, которые мы улавливаем обычными органами чувств и реагируем на них соответствующим образом. Однако подверженность человека настроениям окружающих зависит от многих факторов. В первую очередь от свойства личности, степени внушаемости, устойчивости самооценок, уровня самоуважения, интеллекта, потребности в одобрении окружающих. Важное значение имеет и отношение человека к окружающим, как он воспринимает свое положение среди них, их значимость для него, насколько позволено ему отличаться от всех и так далее. Следовательно, Формирование необходимых свойств личности снижает порог внушаемости, делает человека более защищенным от психологических стрессов и панических действий. Научиться владеть собой в экстремальных ситуациях, сохранять выдержку и хладнокровие можно с помощью психофизической саморегуляции.